Глава 5 я вылетела из нашего общежития и занырнула в учебный корпус, не оглядываясь. Розовое чудище неслось за мной почти шаг в шаг, хотя надо отдать должное его маневренности в настолько увесистом виде. Я бы в таком платье даже шага ступить не смогла. В академии все было организовано для удобства — Например, в гигантском здании запросто можно отыскать нужное направление по указателям и большим табличкам над дверями. «Библио», — прочитала я под нос и понеслась вправо, куда указывала стрелка. К счастью, путь мой закончился действительно библиотекой, а не чем-нибудь иным с таким же началом. Об этом можно было догадаться по группам студентов, выходящих со стопками книг. И за шаг до цели я, наконец-то, испугалась. Все-таки не какая-нибудь торговая лавочка, а целое царство научных трудов. И как сориентироваться, если я даже слово «библиотека» по слогам не смогла быстро прочитать? А если придется заполнять какие-то бланки, Учителя Кларисы тренировали меня, но любому понятно, как неуверенно я держу перо и что пишу большими квадратными буквами, выводя каждую. Вот на этом страхе я м о м е н т и упустила. Дала Мии возможность меня настигнуть. Но она не остановилась рядом, чтобы меня отчитать или в очередной раз наорать, а протаранила себе путь мимо прямо в арочный проем. Видимо, мы с ней соревновались, кто быстрее доберется до места. Я эту гонку себе иначе объясняла. Не хотелось еще хоть сколь-нибудь длить наше пренеприятное общение. Так, Лорка, спину прямо, подбородок выше. Если кто-то заметит твои заминки, делай вид, что очень разволновалась». И не их это вообще дело, с какой грамотностью девушки из провинции приезжают. Может, я все время провела на шикарных балах или отказывала тысячи женихов? Подбадривая себя подобными мыслями, я все-таки пошагала в библиотеку и заняла место в небольшой очереди перед высокой стойкой. В том, что Мия и здесь устроит шум, даже не сомневалась. Библиотекари... Невысокие молодые парни оказались очень вежливыми, но и они через пару реплик начали содрогаться. То новая студентка себе место в очереди грудью пробила, невзирая на других ожидающих, то возмущалась, что ей не по статусу принимать потрепанное пособие. Она даже нашла, что возразить на заверение сотрудников о том, что в приличных академиях по базовым дисциплинам выдают старые, вручную переписанные магами книги, а не дешевые переиздания без нужной ауры. Нет, Ми никакие доводы не казались разумными. Студенты между нами начали рассасываться. Видимо, решили, что лучше явиться в другое время. Библиотекари становились все менее вежливыми. Одна я ничего не замечала. Привыкла немного, смирилась. У меня-то была задача поважнее. Я рассмотрела-таки бланк для заполнения и издали пыталась прочитать название г р а ф заранее, чтобы уже при свидетелях блеснуть беглым пониманием, а заодно пальцем водила по стойке, представляя, как буду проставлять галочки. Когда СМИ было покончено, то есть библиотекари в голос рявкнули на нее, чтобы выметалось и больше не показывалось, я неожиданно оказалась следующей. Мне передавали пособие, а я должна была в правильной графе поставить знак о получении, после чего внизу расписаться. И, конечно, времени подготовки не хватило, чтобы ничего не перепутать. Физика магических существ сливалась для меня с физиологией и физическим воспитанием. Но ближайший библиотекарь лишь ткнул молча пальцем на графу, мол, не ту книгу отметила, и вернулся к разговору с коллегами. «С ума сойти! Какие экземпляры попадаются! Такую надо было к волкам на пару недель оформлять. Те ее быстро дисциплине обучили бы». «И уважению к старшим!» — поддакнул его напарник. Студенты, которые теперь выкарабкивались из шока и храбрее подбирались к стойке, — тоже обсуждали я в л е н и е ч у д и щ е народу. А я все путалась и медлила с названиями предметов. И никто, вообще никто вокруг, не сосредоточил в н и м а н и е на моих промахах, как и на том, что мне необходимо долго вглядываться сначала в название учебника, шепча себе под нос, а потом искать графу. И на мое искреннее «спасибо» Библиотекари как один вскинули руки и безмолвно указали, дескать, вот же как нужно себя вести. Осознание, навалившееся на меня, было колоссальным. После Мии никто не разглядел во мне безграмотную дурочку. Она буквально затмила собой все мои ошибки. Да после н е ё любой припадочный безумный выглядел бы образцом адекватности. И какие выводы мне надо сделать? Мия, Мичка, любимая подружка, где ты? Мы теперь по всем отделам будем ходить парой. И на учебе желательно вместе сидеть. Мы с тобой не разлей вода, к р а с н о щ ё к и й и розово-воздушный, визжащий и разносящий все вокруг, поглотитель всех моих странностей. «Да если я буду держаться к тебе ближе, меня даже не заметят. Будет сложно, я понимала это. Но если одной х л о п о т ы можно уладить десятки проблем, так почему нет?» Я бодро шагала обратно с тяжелой стопкой. Как внезапно мы поменялись ролями. Теперь я пыталась разглядеть впереди и догнать Мию. Однако наткнулась на нее уже в холле перед выходом. Замерла и присмотрелась. Соседушка моя орала теперь на какую-то женщину, высокую и очень статную, понятия не имея, что произошло до моего появления, но прямо сейчас Мия орудовала козырями. «Да вы знаете, кто мой отец!» «А ты знаешь, кто мой отец, милочка?» ответила женщина ехидно, и совсем не так же громко. Она была невероятно худой, высокой, при том единственной, кто при встрече со взрывной волной не потерял самообладание. И в самой фразе этой содержалась какая-то тайная сила, вмиг охладившая Мию. Девушка буквально сжалась и проблеяла едва слышно. «Кто?» «Вот оно!» Вот как на все ее однообразные вопросы и надо было отвечать, а никому и в голову не пришло поинтересоваться. И женщина взглядом ее втаптывала в пол. «Полагаю, его фамилия Зинно, раз все меня по какому-то нелепому совпадению зовут госпожой Зинно. Я не знаю свойств этого заклинания, но Мия охнула». еще сильнее сжалась, а потом пролепетала совсем уж невозможно вежливо. Такого я от нее не ожидала. — Простите, Деканзинна, бегу и под ноги не смотрю, чуть с ног вас не снесла. — Ну, беги, беги. И помни, дорогуша, что всегда найдется рыбка покрупнее, — разрешила женщина, — задумчиво развернулась вслед уносящейся Мии и добавила, «От меня далеко все равно не убежишь». Я же лишь склонила голову и поздоровалась, про себя отметив две вещи. Эта впечатляющая дама занимает какую-то высокую должность, потому безразлично, кем был ее отец, а т а к ж е То, что она не замужняя, раз продолжает носить фамилию отца. А про старых дев еще моя мать утверждала, мол, чем старше, тем злее. Она отозвалась на мое приветствие бездумно, даже не взглянув прямо в мою сторону. И снова это чудо прохождений любых испытаний вслед за Мией. Будем дружить, значит. Лишь бы меня по ошибке вслед за ней... и из академии не вышвырнули, когда она всех окончательно достанет. Признаю честно, никакого предвижения в отношениях с Мией за несколько дней я не добилась. Стоило мне только открыть рот, как сразу затем следовала лавина брани и криков, и все они начинались с того, по какому праву я вообще посчитала себя достойной обращаться к ней. Со временем я и перестала пытаться, тем самым отыскав другой путь, провоцировать Мию обращаться ко мне. «Ты куда намылилась опять?» — крик мне в спину. «В столовую иду. Там же по расписанию». «Ага! Хочешь занять сразу все лучшие места?» Скажу так. Теперь даже мне стало интересно, кто ее отец. В смысле, кто оказался настолько жалок, чтобы породить и воспитать такое безмозглое существо. Но выходить из себя было плохой стратегией, потому я настроилась отвечать только предельно спокойно. Именно так. И именно сразу все. Это же у меня одна юбка занимает весь коридор. «Ты на что намекаешь, нищенка?» «Только соседский совет даю». «Глянь, Мия, уже все переоделись в выданную форму, и только ты торчишь...» «Я торчу?» «Ты торчишь, как зефирный торт посреди леденцов». Мия по пути в столовую все бухтела, но чего-то потише. Похоже, она всерьез начала всматриваться в студентов вокруг и только теперь осознала, что кое-что упустила. Переодеваться не побежала, но я посчитала прогрессом даже факт осмысления. Я предложила ей занять один столик, но Мия к тому времени ожила и заявила, что ей не по статусу обедать рядом с местной беднотой. Она сюда ведь не просто так явилась, а удачно выйти замуж за дракона. Ну и какой дракон снесет, если она будет якшаться с подобным мне отребьем? Я только отмахнулась. Пусть идёт и за другой столик, и сразу замуж. Это ничего, что драконов ещё даже не заселяли. Потому в столовой можно было увидеть только ведьм, представителей нашего собственного факультета. И, возможно, редких оборотней из низших рангов. По крайней мере, я слышала в библиотеке, что для них г о т о в я т с я п о с о б и я Притом абсолютно невозможно определить, кто есть кто – поскольку все наряжены в одинаковую форму или спортивные костюмы из того же набора. Разве что Мия умеет по взглядам определять, кто чей отец. Видимо, она не умела, поскольку присела к стайке рыженьких девчонок. Даже мне было ясно, что эти из ведьм. Уж больно их осторожное внимание ко всему вокруг походило на мое. Или это просто ее протест против конкретной персоны? так пусть протестует, жить-то нам все равно бок о бок. Столовая в первое мое посещение была полупустой, но с каждым новым разом все более заполненной. Думаю, здесь строго рассчитаны места по количеству студентов. Ее огромные размеры подсказывали, что учащихся в академии чрезвычайно много. Это одновременно пугало и обнадеживало. «Возможно, в такой мешанине будет проще затеряться». С меню я долго разбиралась. Несмотря на то, что Клариса в двух словах объяснила все варианты заказов в дорогих ресторанах, оказалось, что местная столовая ориентировалась примерно на самые дорогие из них. Я сначала косо поглядывала, как поступают другие, затем открыла меню и повела пальцами по картинкам — Кое-как вспомнила объяснение Кларисы, но больше полагалось на действия окружающих. Ткнула резко на какой-то суп, и через пять минут ко мне подлетела девушка с подносом, поставила на стол и также молча улетела. Повторный заказ не удался, я не смогла добавить ни чай, ни травяную настойку. То есть на каждое посещение столовой давалась одна попытка. Суп оказался слишком жирным и сдобренным острыми пряностями, но я без аппетита поела, радуясь главному, еще одному удачному опыту. Ничего сложного. Оказывается, в жизни вообще нет ничего сложного, если пытаться и делать. Воодушевленно я изучала меню на будущее, чтобы в следующий раз заказать что-то более съедобное. Уже за завтраком я до отвала наелась кукурузными лепёшками и запила фруктовым соком. Вот это обслуживание! Да можно было поступать сюда лишь для того, чтобы хорошенько отъесться. Теперь в столовой и факультеты легче о т л и ч а л а Как раз по взглядам. Лишь ведьмы и я наслаждались и счастливо жмурились. Все остальные принимали блюда как должное. А кто-то даже громко критиковал — «Ой, о чём это я?» «Не кто-то, а только одна небезызвестная персона». Тогда я попыталась быстрее закончить трапезу и уйти из столовой, чтобы никто не догадался о моём знакомстве с главной скандалисткой. В общем, отношения СМИ, как пришли в тупик, так в нём и оставались. Быть может, я не прилагала достаточно усилий, поскольку мне и своих дел хватало — Исследовать академию, прочитать все таблички над кабинетами, открыть учебные пособия и хотя бы начало освоить, лишний раз потренировав навык чтения. И чем сильнее приближалось первое учебное утро, тем сильнее я волновалась. Но это была приятная радость. Я успела придумать ответы на любые вопросы о своей заторможенности. И по моим прогнозам, в худшем случае меня только высмеют, «Подобное уж точно переживу». Приготовила нужное с вечера. Отметила про себя, что тетради, выданные мне Кларисой, выглядят ничуть не хуже, чем расхваленные у Мии. Немного расстроилась, что форма немного помялась, а как привести вещи в порядок, я пока не выяснила, и улеглась спать. Как и было обещано еще комендантшей, утром нас разбудил колокол. После этого сигнала, слышного в любом закутке, у нас оставался час на сборы и завтрак. Времени достаточно, но мы с Мией подлетели и сразу погрузились в ненормальную спешку. Даже на ругань силы не потратили. Что еще сказать о нашей взвинченности? Кстати говоря, Мия в школьной форме оказалась вовсе не толстушкой, вполне себе стройной девушкой с круглым личиком и выраженными изгибами фигуры. Всё ещё невысокая и довольно плотная, но я поразилась, как она умудрялась с помощью платьев и ночных сорочек примерно того же фасона себя уродовать. До этого знаменательного утра я пребывала в уверенности, что она в два раза толще моей мамы, родившей пятерых детей. И вот же. «Ну, может, Мия тут и сможет выйти замуж?» Не за дракона, конечно, но вероятность такая есть, особенно если избранник ее окажется полностью глухим. Мия меня не ждала, она унеслась сразу к той аудитории, что была указана первой в нашем расписании, и очень многие следовали туда же, в учебный корпус. Видимо, они очень боялись опоздать на первое занятие и даже решили пожертвовать завтраком. Я же глянула на часы на башне, и пожала плечами. «Времени еще тьма, а нужный класс я еще вчера отыскала. Зато на сытый желудок изображать из себя сытую и богатую особу будет проще, потому и занырнула в столовую, и она снова была полупустой. Но теперь студенты рассаживались по всему помещению, а не только в десяти шагах от входа». Уверенно, в самом дальнем конце сидели драконы — Я так решила, поскольку там завтракала очень плотная компания, а все оборотни, как известно, предпочитают общаться со своими. С моего места было плохо видно, но, похоже, все девушки и юноши были брюнетами, да и их количество подсказывало правильный вариант. Только драконы сначала пойдут завтракать, а потом церемонно и неспешно отыщут нужную аудиторию, не боясь отчисления в случае задержки». Перед ними, ближе ко мне, скорее всего, разместились волки. Тоже очень привилегированный факультет, но они уже выглядели более разномастными и шумными. Я так увлеклась, разглядывая неведомых для себя существ, что позабыла о времени. Вспомнила, когда ложка глухо стукнула о дно давно опустевшей тарелки. Я, разумеется, тут же побежала из столовой. Если вначале мне толпа показалась многочисленной, то теперь я просто обмерла. Пораньше спешили миновать лестницу вверх классом первокурсники, а сейчас к ним присоединились и все остальные студенты, и опаздывающие. Это была не просто гигантская волна народа, она выглядела еще и как скоростной живой поток. То есть если внедриться в течение, то надо бежать, иначе сметут. Я и рванула по широкой лестнице, пытаясь ее миновать быстрее. Даль ш е поток разойдтся по нескольким направлениям, будет полегче, но пока право на человечность не оставалось. Не п о д а л е к у с ног сбили какую-то девушку, она вскрикнула и упала, уронив тетради, но поток и не п о д у м а л останавливаться, снося все на своем пути. Бедняжка.то к же ей виноват, что неповоротливо? Я по инерции сделала еще два шага и обернулась. Просто не могла заставить себя сделать третий. Девчонку эту точно или покалечат, или не оставят ни одной целой ее тетради. И она все не могла подняться. Тогда я замерла в ужасе. Похоже, она подвернула или сломала ногу на высоких ступенях. Глянула с тоской наверх, Сказала себе, что минутное промедление может стоить мне всей учёбы. Сделала ещё один шажок, а потом решительно развернулась обратно. Есть у меня цель, есть мечта, которая уже сбывается, а есть сама я. И вот это я не может сделать вид, что не заметила чужой беды. Я подлетела к девушке, рванула её за локоть вверх и чуть оттащила от основной толпы. Ведь бежать... пережимаясь тесно к перилам, невозможно?» «Ты как?» — спросила громко. «Ногу подвернула». Она была рыженькой и очень симпатичной, но стояла молча, не отвечая на мой вопрос и хлопая большими зелеными глазами. «Ведьмы должно быть. Таких тут вообще за людей не считают». Убедившись, что она стоит на ногах, метнулась снова в гущу и, прикрывая голову, попыталась собрать ее вещи — Нашла только учебник и пару тетрадей. Передала ей и снова спросила о самочувствии. И на этот раз она промолчала, с диким изумлением, глядя на меня. Такое бывает от шока, я слыхала. Да что там слыхала? Как-то раз в детстве я съехала попой по обмерзшему крыльцу, когда шла из дома одного заказчика. А потом от боли не то что слово, свое имя несколько минут сказать не могла. А может, я и ошиблась в предположении. Она вряд ли ведьма. Скорее, столичная красотка. Это мы, деревенские, способны выживать в любой ситуации. Нас, чтобы с ног снести, потребуется бык недюжинного размера. В селе даже детские игры были опасными для жизни. Кого волнует, что ты девочка, если началась драка оглоблями? «Кто там будет смотреть, успеваешь ли ты отплыть от места падения в воду, когда вся ребятня прыгает сверху? Помогут, конечно, если поранишься, но в таких забавах ты сам учишься избегать травм. Я в другом мире росла, и в таких ситуациях куда жизнеспособнее, но ведь это не значит, что столичные девчонки не заслуживают помощи». Потому я взяла её за плечи и продолжала спрашивать, Когда отойдет, сможет хотя бы кивнуть. Людской поток рядом редел, и это означало, что я упускаю последние секунды. И потому начала кричать, просто кричать в толпу в надежде, что кто-то ответит. «Здесь есть лекарь! Куда идти?» На вопрос никто не ответил, зато внимание я привлекла. Несколько таких же рыжих парней и девушек почти сразу начали пробивать дорогу к нам – Один подбежал снизу, холодно отодвинул меня от пострадавшей и сам перехватил её за плечо. «Ты в порядке, Оля? Что случилось?» И ему она неожиданно ответила, причём сразу отчётливо. «Нормально, братец. Но я запомнила запах той мрази, которая наступила мне на ногу, когда я уже упала. У меня сломана кость». Он наклонился ниже, заглядывая ей в глаза – «Клянусь, сестрёнка, та к гнида пожалеет, что родилась на свет». Она приподняла ногу, и я вскрикнула. Увидела, как кожа на её лодыжке вздулась. Кость едва-едва не прорвала ткани. Ей должно быть невыносимо больно. Она и застонала, но при том напрягла ногу, и припухлость начала уходить. «С ума сойти!» Я стала свидетельницей самой настоящей трансформации оборотней. Они в силах управлять всем своим организмом, потому и излечить перелом — дело очень болезненное, но недолгое». «А ты чего тут стоишь?» — обратился парень ко мне. «Спасибо, м о ж е т быть с в о б о д н о Вот и вся благодарность. Наверняка и обратились-то ко мне, когда уже совсем перестало быть понятно моё внимание к происходящему. А так бы и слова не сказали, как на мои вопросы не отвечала рыжая девушка. «Кто я такая, чтоб со мной тут разговоры вести?» Я коротко вдохнула и полетела наверх, проклиная свой приступ сострадания, но при том понимала, что иначе всё равно бы поступить не смогла. Ведь я не знала, что там не ведьма, Не знала, что за все страдания Оли, как ее назвал брат, они пойдут мстить всем факультетам. И, конечно, в аудиторию влетела несколькими секундами после сигнала начала урока. Перед высокой стойкой трибуной стояла уже знакомая мне женщина — Декан Зинну. Она прервала приветственную речь и посмотрела на меня. Уже во взгляде я прочитала приговор. а в тоне его. было в переизбытке. «Добро пожаловать на первый урок, Кларисса р и о к к а Имя было написано на лацкане пиджака, но я не имею представления, как с такого расстояния его можно прочитать. «И прощай, Кларисса Риокко! Я терпеть не могу опоздания!» Но опоздать на первое же занятие Фразу она не договорила, смысл всем был ясен. На меня смотрели с первых парт сочувственно, но и они почти сразу опустили глаза вниз, чтобы заодно на наказание не попасть или не быть заподозренным в лояльном отношении к злостным нарушителям. Провал. Вот столько всего пережить и провалиться на такой мелочи. Я решила хотя бы попытаться. «Позвольте, я объясню». «Не надо», — прервала она вскинутой рукой. «Вижу, что ты жива и здорова. Какие еще нужны объяснения?» Конец моей счастливой истории. Меня выгнали даже быстрее, чем невыносимую Мию. Хотя о чем я говорю? Мия ни за что бы не бросилась кого-то спасать, рискуя всем. Меня вышвырнули за то, кто я есть». В этом тоже заложена справедливость. Жаль, Клариса такую точку зрения разделить не сможет.